Голова Сибатона раскалывалась так, словно он выпил слишком много своды и заработал на редкость суровое похмелье. Он сидел на стуле, сутулившись и опустив голову, ничем не связанный. Достаточно было поморщиться, не трогая руками голову, чтобы почувствовать сбоку кровоподтек. Там, где что-то его сильно ударило. Нет, не что-то, а кто-то. Столкновение на складе всплыло в памяти во всем своем опасном величии. Он должен был быть мертв или сидеть с ритуальным ножом у горла, но оказался здесь, только не знал, где это здесь находится. Сибатон притворился, что еще не пришел в сознание, и прислушался, пытаясь определить, насколько серьезны его проблемы. Вокруг скрежетали машины. Сначала он решил, что его принесли в мануфакторум, но если он остался в Раноси, такой вариант был маловероятен. поскольку город, как Сибатон имел возможность заметить, практически полностью вымер. Низкое гудение, слышное за грохотом машин, напоминало о генераторах, придав веса его теории о том, какой категории принадлежали захватчики, пусть и не объяснив, кем именно они были. Сибатон собрался с мыслями, варты и остальные, вернее всего, мертвы. То есть он остался один. На Траорисе находилась группировка легионеров, а возможно и несколько. Они нашли место раскопок и отправили разведчиков, чтобы выследить его и забрать предмет, выкопанный в катакомбах. Следовательно, они имели некое представление об этом предмете, или по крайней мере осознавали, что он достаточно важен и на его поиски стоит отправлять значительные силы. Как минимум двое других, бывших врагами тому несущему слово, которого отправили убить или поймать Сибатона, вмешались и теперь держали его в плену. Дальнейшее зависело от того, что Сибатону удастся узнать об их мотивах. На этом и порешив, он замер и обратился вслух. Едва уловимое бормотание, треск и шелест в оксвязи свидетельствовали о разговоре как минимум двух человек. Но едва Сибатон попытался сконцентрироваться на беседе и уловить хотя бы часть смысла, заговорило еще двое. Стояли они явно ближе, и понять их слова было проще. Выглядит он совсем непримечательно, произнес первый грубым, слегка рычащим тоном, добавлявшим словам язвительности. Голос был мужским и очень низким. Однако предатель, по-видимому, считал, что тратить время на его убийство стоит. Ответил второй. Голос резонировал, почти как механический, словно его воспроизводило и усиливала вокс-аугметика. «И на основании этого мы должны брать его с собой?» — спросил первый. «У нас есть дела поважнее». «Согласен», — сказал второй. Но тут вмешался третий. «Я хочу знать, зачем он понадобился несущим слово Этот голос был старым и хриплым. «Он важнее, чем кажется, и к тому же я не думаю, что он с Траориса. Повисла пауза, во время которой Сибатон услышал мягкое жужжание сервоприводов на горжике воина. Тот покачал головой. Затем первый произнес. «Мы впустую тратим время. Какая разница, местный он или нет?» Третий продолжил. «Не уверен, но он нужен несущим слово, а значит, мы должны помешать им его схватить». «Что касается их целей, это я тоже собираюсь выяснить». А ответом станет он. Опять возникла пауза, на этот раз более долгая. Нервы Сибатона были натянуты до предела, сердце дрожало. «Кого ты пытаешься обмануть?» – прохрепел над духом старый голос. Сибатон сначала решил, будто говорящий стоит совсем рядом, пока не осознал, что слова звучали прямо в голове. «Никаких тайн тебе не узнать. Твои намерения видны мне так же ясно, как твой костюм. А теперь пробудись». Сибатон открыл глаза, понимая, что дальнейшее притворство наверняка закончится для него травмами, если не хуже. Все выглядело расплывчато, видимо из-за сотрясения. Перед глазами были собственные ноги и грязный пол. Когда он попытался шевельнуться, поднять голову и потереть глаза, к коже прижали что-то холодное и металлическое. «Я знаю, что ты знаешь, что это такое», — произнес первый. Сибатон мельком увидел грязные, изумрудно-зеленые поножи. «И что она делает? Без глупостей!» Сибатон кивнул. Болтер прижимали к боку головы с такой силой, что дуло, должно быть, оставит на коже круглый алый след. Как он и подозревал, он находился в помещении и по-прежнему в раносе. Однако со склада его унесли. В воздухе пахло плесенью и чернилами. Просторное помещение вмещало тяжелое оборудование, видневшееся в тенях на периферии зрения. Он заметил на полу подножкой своего стула лист пергамента. Но разглядеть написанное на нем не удалось. Стопки похожих пачек были сложены в трех углах помещения. Значит, это типография. «Можно голову поднять?» – спросил он, примиряющее, разводя руки. Пальцевое оружие осталось при нем, уже неплохо. Но содержимого свертка, ради которого он подверг опасности и потерял четыре жизни, он лишился. Оно могло быть в руках его похитителей, хотя Сибатон в этом сомневался. Если их целью была реликвия, какой смысл тратить время на допросы? Какой смысл забирать его со склада и приносить сюда? Поэтому у Сибатона было преимущество. Он знал, что нужен им живым. Как долго сохранится такое положение дел, будет вернее всего зависеть от его следующих слов и действий. И от того, что им удастся узнать. Давление на голову Сибатона исчезло. Оружие убрали. Он посмотрел вверх, осторожно касаясь оставшейся ссадины. Вокруг него стояли три воина. Два спереди, третий сбоку, едва видимый периферийным зрением. Еще один наблюдал издалека. Они были огромными, массивными людьми, полностью облаченными в броню, рычавшую при движении встроенными сервоприводами и аппаратурой. Силовая броня. Сибатон ускользнул от одного легионера только для того, чтобы оказаться в плену по меньшей мере четырех других. Теперь, подняв голову, он сумел нормально разглядеть ближайшего захватчика. На легионере были изумрудно-зеленые доспехи, потускневшие от носки и полученных в боях повреждений. Сибатон также заметил полосу со скобленной краски в тех местах, где обладатель доспехов пытался срезать ржавчину, образовавшуюся у краев. Узоры, казавшиеся слишком изящными для боевого облачения, покрывали металл брони, которая теперь превратилась в побитый раритет. Воин оставался в шлеме. украшенном в области челюсти и носа рядами белых клыков. Глаза за красными линзами горели. Шкура какого-то животного, возможно рептилий, свисала лохмотьями с плеч. Даже ей не удалось избежать тягот войны. Воин принадлежал к восемнадцатому, Саламандр. Неудивительно, что он выглядел сурово. «Сколько вас здесь?» – не подумав, спросил его Сибатон. Саламандр взял его за подбородок, сжав кожу теплыми краями латной перчатки. «Вопросов от тебя звучать не будет, только ответы». Глаза за овальными линзами шлема вспыхнули ярче, словно реагируя на внезапный приступ гнева. «Понятно?» Сибатон кивнул, и его отпустили. «Кто ты?» – спросил Саламандр, делая шаг назад. «Керен Сибатон. И что привело тебя сюда?» «Археология». Я приехал, чтобы раскапывать реликвии. Один... Нет, у меня была команда. Один из трех, закованный в черное, пробормотал. Двое сервиторов, которых нашел пергилен. Он выглядел так же потрепанно, как саламандр. Изломанные доспехи до сих пор не развалились, только благодаря полевому ремонту. И как подозревал Сибатон Силеволе. Сосредоточить на нем взгляд было сложно. Так хорошо он сливался с тенями. и хотя над головой жужжала и потрескивала осветительная трубка, силовая броня воина ничего не отражала. Девятнадцатый легион, гвардия Ворона. От него тоже исходила аура. Свой своего всегда узнает. Сибатон понял, что воин и был кемпсайкером, который недавно к нему обратился. Саламандр кивнул брату по оружию. «Еще было четверо людей», — добавил Сибатон. Надеюсь, что демонстрация его готовности содействовать повысит шансы выжить. Надо было убираться отсюда, как-нибудь вернуться к складу и забрать предмет, добытый в катакомбах. Они тоже мертвы. Ты знаешь, кто за тобой охотится? — спросил Саламандр. Знаю. Тогда ты должен также знать, в какой опасности находишься. Увы, да. Тебе известно, почему несущие слова прибыли сюда? Нет. Саламандр развернулся. Гвардеец ворона медленно покачал головой, что заставило его огнеокого товарища вновь грозно надвинулся на Сибатона. «Не лги мне!» «Это правда. Я понятия не имею, что им надо. Как, кстати, и вы!» «Это был смелый ход и немного безрассудный». «Ну, — ответил Саламандр, откидывая фиксаторы вокруг шлема, — эту проблему решить легко». Он снял шлем, под которым оказалось угольно-черное лицо с полыхавшими огнями вместо глаз. В число предоставленных Сибатону данных входили пик изображения, но даже они не могли подготовить к увиденному, и он обомлел. «Я хочу узнать все, что ты знаешь», — сказал Саламандр. «И я хочу узнать это сейчас же». С этими воинами что-то случилось, что-то изменило их глубоко внутри. «Кто вы? И что вы вообще здесь делаете?» «Я уже один раз приказал тебе не задавать вопросов». Саламандр с какой-то зловечностью отступил и поманил товарища. «Хряк!» Псайкер, казалось, не пошевелился, но вдруг оказался рядом. Вблизи Сибатону стало видно, что тот носит поверх силовой брони изорванный серый плащ, а к коническому носу шлема крепилось несколько талисманов из птичьих костей. «Определенно гвардеец ворона». Несколько легионеров носили черное, но после внимательного взгляда предположение Сибатона подтвердилось. Астартес Псайкер, известный как Библиарий, легионам запрещалось их использовать, но тот эдикт, должно быть, отменили под давлением обстоятельств. вытянутой руке ворон держал грозовой шар, наполненный темными молниями. Сама буря не истолствовала над его ладонями. «Невероятно! Какая же сила воли требовалась для такого мастерского контроля?» Сибатон дернулся, поняв, что сейчас эту бурю используют на нем, но остальные пальцы держали крепко. Бионические пальцы. Он слышал, как скрипнули в них машинные детали. Когда они согнулись и больно впились в плечо. «Осторожней, я вам не враг», — сказал Сибатон. «Мы знаем», — отозвался воин за его спиной. Тот, который говорил со странным механическим отзвуком. В противном случае, добавил Саламандов, ты был бы уже мертв. А если после того, как Хряк тебя прочитает, окажется, что ты нам все же враг, я прикажу Дамаду выдернуть тебе позвоночник. Сибатон в этом не сомневался. Дамад принадлежал к 10-му легиону, к железным рукам, а они не славились милосердием. Его присутствие вызывало новые вопросы. Все три легионера принадлежали к армиям, почти полностью уничтоженным на Истване 5. Однако они оказались здесь, объединенные какой-то общей целью. Сибатон подозревал, что ей была месть. «Что-то у нас знакомство не очень удачно началось», — сказал он. «Ни к чему все это. Твои просьбы никого не тронут», — просипел хряк. Похоже, голос ему испортила какая-то старая травма, но из-за шлема ее не было видно. Голос вызывал ассоциации с холодным ветром, перебирающим сухие листья. С мертвой, безлюдной зимой и костями, лежащими под снегом. Мгновение спустя молния коснулась его лба. Холодное, жуткое пламя обожгло и батона. Пробираясь внутрь огненными щупальцами, оно опустошало разум. Медленно разрушало мысленные барьеры, что он возвел когда-то для защиты от вмешательств. Впиваясь глубже, распространяясь повсюду, оно обыскивало все. Его сознание походило на лабиринт. Но хряк был легионерским псайкером и летел сквозь него со стремительностью птицы. Он подумал об утонувшем мальчике, чье лицо белело под водой. Голос хряка прозвучал в воспоминании эхом с далекого горизонта, где небо полнилось грозовыми тучами. Он что-то скрывает. Сибатон стоял на берегу водосборного бассейна с крюком и сеткой в руке, готовый вылавливать ценности. Он приковал себя к этому месту, словно якорем, сброшенным в море времени, и проигрывал воспоминания снова и снова. Как он вступает в воду, как чувствует прикосновение ногтей к голой коже, как та горит, когда они впиваются, как остаются пять красных ранок, как сжимается рука, словно маля ребенка спуститься под воду к остальным проклятым. Молния рассекла темное грозное небо, продолжая стоять по щиколотку в мутной воде, Сибатон прикрыл рукой глаза, но буря не истовствовала и за ними. «Не сопротивляйся!» – пророкотал гром. Сибатон не сдавался, как не сдавался и утонувший мальчик, все державший его за щиколотку. «Отпусти меня!» – простонал он, одновременно голосами ребенка и взрослого, чьи реальности слились. «Пожалуйста!» – «Отпусти его!» – послышался, словно издалека, голос, вернув Сибатона из полубессознательного состояния. более тихо глаза удалось открыть но насилие не забылось библиари хряк стоял перед ним темная молния исчезла из его руки хряк прошипел лиодрак он псайкер!» сибатон сделал вывод что так звали саламандра что ты узнал хряк спросил дамат несмотря на попытки скрыться за детской эмоциональной травмой очевидно что он не тот за кого себя выдает он нашел нечто в каких-то руинах в удаленном секторе города. Но этот предмет, кажется, больше не у него. Леодрак поменялся с хряком местами, чтобы продолжить допрос. «Изменники прилетели сюда с какой-то темной целью, и почему-то они так же искали тебя. А теперь, — сказал он, — наставляя на Сибатона Болта, так что черное уродливое чрево оказалась прямо перед его глазами. Я спрашиваю тебя в последний раз, кто ты и что ты делаешь в Раносе?» Сибатон осознал, что находится в куда более опасном положении, чем думал раньше. Его не спасли, он просто сменил одного возможного захватчика на другого. Эти воины были верными слугами императора, но внутри них что-то сломалось. Они были близки к отчаянию, даже к обреченности. Их изранили, и не только физически. Нанесенные им раны никогда не заживут, как не заживали пять маленьких отметин на ноге Сибатона. Сибатон сполз по стулу, он взглянул Саламандру в глаза. «Я Керен Сибатон, я археолог, и я приехал сюда, чтобы раскапывать реликвии. Хватит лгать, или я убью тебя на месте, прямо сейчас!» Пригрозил ему Леодрак, взводя курок. «Мы пережили истванское предательство не потому, что были терпеливы. Говори правду!» Леодрак вдруг схватил его за горло и поднял со стула. Пол ушел вниз, и Сибатон почувствовал, как ему начинают сдавливать гортань. «Я не могу говорить, когда меня душат!» – прохрипел он, дергая ногами в воздухе. Леодрак с рычанием швырнул человека вниз. Сибатон растянулся на полу, больно ударившись правым плечом, но более-менее ловко приземлился на четвереньки. Пропятившись в угол, он уже хотел воспользоваться кольцом, но три успели его окружить. Ему впервые удалось подробно разглядеть Дамада. Железнорукий был сильно кибернетизирован. Судя по механизмам, видневшимся между пластинами черной брони, ему заменили большую часть левой половины тела. Вместо горла и нижней челюсти стояла аугметика, и сморщенная рубцовая ткань окружала левую глазницу, где вместо глаза сверкала, фокусируясь на новой цели, красная линза. Повесив болтер на магнитный замок на бедре, Леодраг двинулся на Сибатона. Эти воины были измучены, и, как все, кто оказывается в таком положении, жаждали дать выход к гневу. «Я выбью из тебя правду!» Под свет вышел четвертый воин, тот самый, который до этого момента наблюдал из тени. «Довольно!» Леодраг раздраженно повернулся к легионеру. «Все под контролем!» Когда Леодраг встал к Сибатону спиной, тот заметил костяной рог, выступавший из брони. Его сломали, так что остался лишь небольшой кусок. Вмешавшийся легионер тоже был саламандром. В таком же мастерски выкованном доспехе, как у его товарища, только шлем висел на бедре. Полоса красных волос разделяла череп надвое. Под правым глазом пульсировал шрам. Но травма не лишила его зрения и не изуродовала благородное лицо. «Нет, брат, ты утратил контроль, когда его едва не задушил». Он указал на дверь. «Шенра снаружи!» Охранные системы на что-то среагировали. На лице Леодрака вдруг появилось обеспокоенное выражение. «Оба орудия?» «Сенсоры, автоматизированные тарантулы. Все. Далеко?» «У первой метки». Сибатон понятия не имел, о чем они говорили, но звучало это серьезно. Гнев Леодрака вернулся с избытком. «Еще одна причина — придать его огню». «Надеюсь, это метафора», — сказал Сибатон. «Конечно», — ответил второй Саламандр. Но вид Леодрака говорил об ином. «Мы заставим его говорить, рассказать нам все, что знает», — прорычал он, сжимая рукоять пистолета. «Накормив из твоего болтера, если потребуется». «Вон!» — спокойно приказал второй Саламандр. «Что?» «Ты слышал, Лео? Ты убьешь его, если останешься в этой комнате. Я вижу по твоим глазам». В глазах Леодрака горел огненный смерч. Он хрустнул костяшками пальцев, несколько секунд простоял, не желая сдаваться, но все же капитулировал. «Мои извинения, капитан, я порой забываюсь». «Да, Лео, забываешься, а теперь оставь нас». Леодрак подчинился, оставив Дамада караулить у двери. Проводив брата взглядом, второй Саламандр опустился на уровень глаз Сибатона. «Ты кажешься более цивилизованным, чем твои товарищи», — сказал тот без особой доверчивости. «Только кажусь», — заверил его Саламандр. У него был низкий интеллигентный голос, чем-то похожий на голос Леодрака, но властный, как у человека, привыкшего командовать. «Как видишь, он показал на собственное лицо. Я чудовище. Куда страшнее Леодрака. Он сдержанней, чем я». «А ваш Псайков», — Сибатон кивнул в сторону ворона, который теперь тихо наблюдал за ними издалека, сложив руки на груди. Сибатон все еще чувствовал скрытую психическую активность, словно какой-то ментальный полиграф замерял его реакции. Саламандр неодобрительно покосился на легионера. «Нет, его манеры еще хуже моих. Будь его воля, ты бы сейчас пускал слюни, прощаясь с последними остатками разума. Я предпочел бы этого избежать. Все зависит от тебя. За нами тоже охотятся, как и за тобой. Рано или поздно нас обнаружат. вражеские разведчики уже привели в действие первый из сигнализаторов так что как понимаешь я предпочел бы решить этот вопрос как можно быстрее Меня зовут артел нуме и я командую этой группой я несу ответственность за жизнь ее членов поэтому лео драк не стал бы убивать без моего приказа поэтому же хряк не выскреб твой мост как мякоть из фрукта а вот я ни перед кем здесь не отвечаю. И я убью тебя через 4 секунды, если только не обоснуешь, почему я не должен это делать. У Сибатона все еще болела голова после психического вмешательства. И ни этот маньяк, ни псайкер, готовые ментально выпотрошить его, не оставляли пространства для маневра. История с Нуртом повторялась. Выходя тогда из гермошлюза, он думал, что все закончится, но они его вернули. Опять. Ради этого. Я шпион, а не ассасим. а для этой миссии Для этой миссии потребуется что-то совершенно особенное. Сибартон понимал, что выбора у него не было. Довериться этому Нумеону или умереть прямо здесь. С другой стороны, так ли плох второй вариант? Даже если это случится, разве все действительно закончится? Он подозревал, что нет. Мы вели раскопки, тут я не солгал. Мы кое-что нашли, артефакт. Очень старый, очень могущественный и очень нужный вашим врагам. Но Меон переглянулся с остальными. «Какой артефакт?» «Оружие. Что-то вроде копья». «Копья?» «Примитивное определение, но более точного слова, каким его можно описать, я подобрать не могу. Оно небольшое. Скорее даже наконечник копья на коротком древке». Сибатон показал руками примерную длину. «Почему ты его искал? Чем это копье так важно, что ради него несущие слова отправляют за тобой охотников?» Сибатон вздохнул. «Можно мне хотя бы сесть?» Но Мион отпустил его и кивнул в сторону стула. «Прежде чем я это расскажу», — сказал Сибатон, усевшись, «вам нужно кое-что знать. Мое имя не Керен Сибатон, а Джон Грамматик».